Глава 17. Самый первый. Я вспомнил наш совместный рейд на демона с участием Шакар, Пушистика и других. При мысли о Солониме сердце неприятно кольнуло. Но я тут же отогнал от тебя прочь воспоминания об этом полубезумном обезьяне, сосредоточившись на другом. Да, межпланетный рейд работал более слаженно и профессионально. Землянам, при всем уважении к Борису и к каждому из игроков, еще очень многому предстоит поучиться». Разумеется, там способности у многих игроков были совершенно на другом уровне, и вооружение у кое-кого напоминало портативную РСЗО, но многое зависело и от виртуозов игры типа анимешки. На вас наложен эффект «Жажда жизни». Скорость естественной регенерации увеличивается на 10%. На вас наложен эффект благословения. Шанс отразить негативный эффект увеличивается на 12%. На вас наложен эффект «Удача». Шанс нанести критический урон увеличивается на 5%. На вас наложен эффект «Боевая песня. Скорость движения во время боя увеличивается на 4%. Бафферы вовремя сработали на весь рейд, воспользовавшись передышкой после уничтожения миньонов и кровавых фантомов демона. Жизни у демона осталось еще где-то процентов 70%. А времени прошло уже столько, что самые нестойкие начали выражать в чат своего возмущение. Борис вновь объявил ротацию. Неужели пошел уже одиннадцатый час сражения? Спать мне не хотелось, а желание играть было хоть отбавляй. Но меня беспокоило соотношение затраченного времени и урона, нанесенного демону. Но мысли о том, насколько этот рейд приблизит меня к цели всего этого путешествия, в родной ареал приятно грели душу. На пятнадцатом часу демон вновь издал крик Ажида Хака, понизив наш боевой дух, оглушив и замедлив. Несколько раз он открывал подряд кровавые и чумные разломы. Участился призыв миньонов, и он просто-таки завалил нас черной слизью. Хилы едва успевали сметать ее исцеляющими волнами. Некоторые из убитых в самом начале игроков возвращались уже по третьему и четвертому разу. Борис еще трижды объявлял о ротации, и вот, наконец... Демон Ажидахака погибает. Получено опыта. 2 миллиона 90 тысяч. Получено 183 кредита. Получен уровень. Получен уровень. Получена личная награда за стойкость. Неизвестное оружие. Не хватает интеллекта для распознания. Необходим справочник оружейника. Лидер рейда получает чешую демона 28 ингредиент высокого качества используется при изготовлении брони или в качестве катализатора энергии. Лидер рейда получает клыки демона 22. Ингредиент высокого качества используется при изготовлении оружия или в качестве катализатора энергии. Лидер рейда получает слиток проклятой стали 92. Ингредиент среднего качества используется при изготовлении оружия или брони, а также в качестве проводника энергии. Лидер рейда получает кольцо разрыва непрерывности. Легендарный предмет. Каждое новое заклинание в последовательности увеличивает силу магического крита на 10%. Магия течет непрерывным потоком во всех пластах бытия, и только тем, кто понимает это и начинает использовать ее природу, она дает максимум силы. Лидер рейда получает бездушные поножи 12. Редкий предмет – тяжелая броня. Защита – 124, выносливость – плюс 10, защита от ментальных атак – плюс 10. Много благородных рыцарей посчитало своим долгом стать на пути кровожадных демонов, но не все из них вернулись с победой. Часть лишилась души, а их броня наполнилась ужасом переживаемых ими мук. Лидер рейда получает покинутый клинок – 8, редкий предмет – одноручный меч, урон – 4,6, критический множитель – Урон плюс два при сражении 1 на 1. Много благородных рыцарей посчитало своим долгом стать на пути кровожадных демонов, но не все из них вернулись с победой. Часть лишилась души, а их оружие, прошедшее с ними из самого раннего детства до последних минут жизни, осталось брошено. Для клана это огромное усиление, особенно такое количество оружия и брони. А вот если посмотреть на все это барахло... Если не считать кольца, с точки зрения человека, имеющего доступ к аукциону, то даже и не жалко становится. Наконец-то меня перестала грызть жаба за то, что выпустил дроп с первого демона. И пусть шансы мои были очень близки к нулю, но думать о потерянных богатствах я, оказывается, не переставал до сих пор. Самое главное для меня в этом походе – это точно не вещи. Опыт и подсказки – вот что по-настоящему ценно. Хотя вот это выскочившее достижение тоже неплохо, Я бы даже сказал «прекрасно». Получено достижение, живчик. Один раз победить мифического противника, ни разу не умерев, — это случайность. Два раза — это уже правило. Награда. Одно очко навыка. Для выполнения задания помощь Ларен Хоу необходимо поговорить с бургомистром Медей. Я думал, что на самом деле оглохну. Настолько обрадовались изнуренные участники рейда, громким криком возвещая о победе. «Демон Ажида Хака» стоил нам 34 часов времени и нескольких сотен жертв среди игроков, часть из которых так и не успела вернуться в игру к моменту убийства демона. Их было даже жаль. На момент победы над боссом их не было в G, поэтому квест им попросту не засчитали. Трупы убитых NPC озарились зеленоватым свечением, после чего от них отделились и взмыли в небо бесформенные сгустки». Выполнено скрытое задание души Ларанхоу. С гибелью демона Ажидахака плененные индуже жителей города обрели свободу. И пусть им не суждено больше жить под солнцем этого мира, они обрели в награду спокойствие, вечное спокойствие. Получено 98 тысяч опыта. Получено 18 кредитов. Просто космической щедрости квесты и награда. Особенно на моем уровне. В такие моменты задаешься вопросом, «А стоило ли оно того вообще?» «Наверное, все-таки достаточно просто сказать спасибо, чем заплатить неполную цену, преуменьшая тем самым то, что было для тебя сделано». «Всем спасибо за игру!» Поблагодарил людей Борис, продублировав сообщение в общем чате. «Полученный дроп будет распределен по участникам рейда после того, как мы полностью закроем квест. Игроки, погибшие и не вернувшиеся в игру вовремя, получат компенсацию». На мой вопрос он по-прежнему так и не отреагировал. Видимо, соображает, как ему лучше отвертеться от ответственности. И ведь не сомневаюсь я, что придумает. Тем временем маги бури спокойствия открыли порталы в Соренфел. Надо отметить хороший ход. Уставшие от изнурительно долгой битвы с демоном игроки это оценили, дружно прыгая в открывавшиеся червоточины. Не стал выделяться и я. Снова мимолетное помутнение, легкая тошнота... И вот я уже на главной площади Саранфэла. Пожалуй, нужно заглянуть на аукцион и найти этот самый справочник оружейника. Неизвестное оружие, которым пополнился мой инвентарь, представляло собой короткий, но внушительный меч, покрытый каким-то слипшимся пеплом. Под шершавой коркой на рукоятке угадывались витиеватые узоры, а лезвие на конце слегка расширялось. Хоть меня и гложет любопытство, но сначала нужно поговорить с Мидеей, чтобы завершить квест». «Быть может, мне повезет, и к колечку с нераспознанным мечом в дополнение дадут еще что-нибудь?» Медея была печальна и молчалива, а в зале, несмотря на привычно большое количество народу, было довольно тихо. Бургомистру широким уверенным шагом двинулся Борис и первым заговорил с ней. «Выполнена помощь Ларенхоу. Получено опыта. 10 миллионов 800 тысяч. Получен уровень». Получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень. Получено 250 кредитов. Судя по реакции толпившихся в зале игроков, квест автоматически был засчитан всем участникам рейда. Это несомненный плюс, а то бесконечная очередь из спасителей Лоранхоу, желающих поговорить с Медеей, на корню уничтожила бы весь реализм. «От лица жителей Саранхэла и благодарю вас, храбрые воины». — печально начала бургомистр. — Вы спасли нас от страшного древнего демона и освободили погубленные им души. Медея замолчала и опустила голову. — К сожалению, — вновь заговорила она, — Ларен Хоу почти полностью опустел. Лишь несколько десятков горожан, которым удалось укрыться во время этих событий, смогли вернуться домой. Как бургомистр Сарранфела, я обещаю, что жители нашего города помогут Ларенхову восстановиться. А всем вам я жалую титулы Спасителей Душ. Получен титул Спаситель Душ. Активация титула дает плюс 1 к интеллекту и плюс 3% к ускорению боевых умений. Вот это уже нормальная награда, а не 18 кредитов, как в первый раз. Рассчитываю дальше на вашу помощь, верные рыцари Сарранфела. Произнося эту фразу, Медея впервые гордо вскинула голову. «Можете отдохнуть этой ночью?» Стоявшие до этого тихо члены городского совета громко зааплодировали. Игроки же, дождавшись завершения речи Медеи, тут же развернулись и поспешили по своим делам. Оказалось, что зала вместила не всех участников рейда. Большинство заняли коридор и площадь перед ратушей. Инвентарь пополнился еще на три с половиной сотни кредитов. Борис уже успел посчитать общую стоимость полученного и поделить на всех, в зависимости от доли. Мою, судя по всему, еще немного увеличили за открытие способа противодействия крику демона. Итого, с учетом денег с демона и за квест, почти 700 кредитов. По официальному курсу – 3500 долларов. Для рядового члена рейда за два неполных дня, я бы сказал, неплохо. Единственное, что смущает, я рассчитывал получить за убийство демона еще одну подсказку – Но ее так и не было. Надо будет провести расследование и выяснить, не досталась ли она кому-то случайно, как в первый раз Виталику, во время следующего входа в игру. Но только потом, на свежую голову. Бодрствование на протяжении почти двух суток давало о себе знать. Рэйд был распущен. В этот момент я увидел взгляд Медеи и решил еще немного задержаться. Последний игрок выходит из зала, и я преклоняю перед ней колено. Почему-то показалось, что сейчас нужно поступить именно так. «Ты все-таки пришел за наградой». Ее губы сжались в тонкую ленточку. «Не должны так вести себя NPC, тем более, когда их задание выполнено». «Я не считал себя вправе вернуться, пока не будут спасены оба города». Вроде лицо немного разгладилось, но почему же она была в такой ярости?» «Ты успел спасти нас, но из-за твоего промедления Ларенхоу не выжил никто». «Вроде же, не было никакого ограничения по времени, но в данный момент Медея прежде всего женщина, и не стоит ей об этом говорить». «Ты там кого-то потеряла?» «Сестра с мужем и тремя детьми. Я собрала отряд из тех, у кого были родственники у Ларенхоу, и мы попытались спасти хоть кого-то, но магия демона не пустила нас даже за входную арку». «Никогда не забуду. Мы стоим перед распахнутыми воротами и не можем войти, а прямо перед нами один человек пожирает другого». «Такого больше не должно происходить!» «Когда-то это могло бы меня взволновать, но только не сейчас. Приходится прикладывать усилия, чтобы голос не звучал сухо и безучастно». «Да, ты прав. И пусть они вправе благословить тебя на защиту нас от вторжения», но смогу передать слова, которые смогут повести тебя по нужному пути. «Страж» и «оставит». Не знаю, что они значат, но верю, что они смогут помочь тебе. Хотя знаешь, еще мне кажется, что первая фраза, которая откроет новый путь, тебе уже известна. «Вполне может быть, но учитывая, что система молчит, то этого точно мало». Кстати, вся эта история с закрытыми ареалами защитой от внешних сил неужели Джи пытается столкнуть в борьбе разные расы? То ли чтобы избежать этого в реальности, то ли это такая межгалактическая пропаганда расизма. Тут же в голове появилась пара образов и мысль. А некоторые из них, в принципе, ничего. Амидея тем временем, не дождавшись моего ответа, решила продолжить. «Прости, что приняла тебя так строго». Прими благодарность за спасение Соренфелла, которую ты не успел вовремя получить. Выполнена помощь Соренфеллу. Получено опыта. 61 миллион 700 тысяч. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получено 250 кредитов. Вот у меня и 43 уровень. Вы становитесь обладателем самого высокого уровня среди своей расы. Панель лидера расы можно будет настроить после признания вас достойным одним из полных граждан Вселенной. А вот и главное блюдо сегодняшнего вечера. И пусть я не смогу пока получить особых преимуществ от титула «лидер расы» без признания, но самое главное я обошел светку. На невидимом табло в мою пользу записано еще одно очко, так что теперь действительно можно и отдохнуть. Войдя из игры в реальность, я понял, что выжат практически как лимон. Бессильно махнув хиби, я взгромоздился на свое уродливое подобие кровати и провалился в сон».